Часы на камине показывали 2.45 утра. Рита задернула штору и зажгла лампу на столе. Пальто мы разложили на кушетке. Отлично. Теперь немного ознакомимся с ним. Я стоял рядом, пока она осматривала пальто. Ее руки неожиданно остановились возле внутреннего кармана. Тут что-то есть, Фрэнк. Я оттолкнул ее. В плотной материи почувствовал что-то постороннее. «Дай мне бритву». «Возьми сам». Никто из нас не хотел оставлять другого наедине с этим пальто. Я достал перочинный ножик. «Билеты по пять фунтов». Мы разложили их на столе. «Сто новеньких билетов по пять фунтов». «Мне это не нравится». Номера этих билетов известны. Посмотрим дальше. Где же камни? Но мы больше ничего не нашли. Ладно, ладно, не нервничай. Начнем сначала, только на этот раз более методически. Сидя на кушетке с пальто на коленях, мы изучали сантиметр за сантиметром, прощупывая все швы. По-прежнему ничего». «Ладно, мне надоело играть в дурака. Ты бы лучше сказала мне, Рита!» Она напряглась. «О чем? Ты отлично понимаешь. Ведь не думаешь же, что можешь надуть меня, а? Ты держала при себе эту покрышку в течение шести часов. Не говори мне, что не обшарила пальто. И раз бриллиантов там нет, значит, ты их уже взяла». «Ну, выкладывай!» Лицо ее исказило от ярости. «А я должна верить, что ты его не обшарил. Это у тебя камни. Ты нашел их, а? Но ты так легко меня не обманешь. Я... Отдай их мне сию минуту, Рита, или я отберу у тебя силой!» Она отшвырнула пальто и вскочила на ноги. «Я сделал то же самое». «Не устраивай скандала! У меня их нет!» Она повернулась с неврежным видом и подняла свою сумочку. Я вырвал ее и бросил на пол. В течение минуты или двух мы дрались, как дикие звери. Хотя она и была сильной, мне удалось прижать ее к полу коленом. «Тебя оглушить?» «Ладно, можешь обыскивать, если тебе так хочется». Я раздел ее до нога и старательно обшарил всю одежду, но не нашел никаких следов бриллиантов. Опражнил ее сумочку, спрятал в карман револьвер. Я начал верить, что камней вообще нет. — А откуда я могу знать, что они не у тебя? Да — я бы давно с ними смылся, соображаешь? — Попробуй мозгами немного поработать. Рита надела пуловер, провела рукой по растрепанным волосам и села на кушетку. Она стала снова обшаривать пальто, на этот раз дрожащими руками. — Напрасно теряешь время. Сознайся, что выдумала историю с бриллиантами. Ты обязательно хотела избавиться от него. Вот и все. — Я отлично знаю, почему тебе так хотелось этого. Она подняла глаза. — Что ты имеешь в виду? Ты воспользовалась мною, чтобы ликвидировать мужа, но бриллиантов никогда не было. Попросту ты меня купила, а я и попался. Ты пьян, Фрэнк, не до такой степени. Ошибаешься? Я знаю, что бриллианты были, я их видела. Не обязан тебе верить. Она подобрала пакет с деньгами. Хорошо, как хочешь. Возьми это и уходи. — К чему ты клонишь? — Возьми себе деньги и покончим на этом. Я найду бриллианты, если даже для этого мне придется вытащить его из колодца. Но когда я их получу, то уже не выпущу. Я внимательно посмотрел на нее. — О чем ты говоришь? Возьми деньги и больше не возвращайся. — А ты возьмешь себе бриллианты, если найдешь их. Ведь так... Ты утверждаешь, что их не существует. Скажем, что я откупила у тебя долю бриллиантов. Я хочу попытать счастье. Я схватил бутылку с джином и налил себе большую порцию. Ты думаешь, что я рискнул своей шкурой за 500 фунтов? Я взял деньги, отсчитал 50 билетов и протянул ей. Твоя доля... Я не уйду отсюда, пока не буду уверен, что бриллианты не спрятаны где-нибудь здесь. Мне не нужны деньги, Фрэнк. Она улыбнулась так, что могла смутить святого. Ты говорил мне, что хочешь денег и меня, не так ли? Вот деньги. Она сделала шаг ко мне. А вот и я. Когда она уходила, я проснулся. Она спустилась вниз, и я слышал, как она напевала. В моей голове творилось что-то ужасное. Я действительно перехватил лишнего вчера. Посмотрел на часы. 9:15. пятнадцать. Вскоре она появилась с подносом. Ты проснулся? Ужасно болит голова. Ты вчера здорово перебрал. Что принесла? Кофе? Горячий и очень крепкий. А мне нужно заняться птичником. Уже поздно, Фрэнк. Она поставила поднос на ночной столик. Приходи ко мне, когда кончишь. Мы должны обсудить целую кучу вещей. Понятно. Хочешь сигарету? Мой портсигар на туалете. Она принесла его мне. Сервис на высоте. Рит улыбнулась. Когда у меня есть мужчина, я всегда забочусь о нем. Интересно, говорила ли она такие глупости Борису? После двух чашек черного кофе головная боль немного утихла. Теперь, когда Зарок навечно устроился в глубине колодца, я стал дышать спокойнее. Его убийство произвело на меня не большее впечатление, чем сведение счетов в гангстерском фильме. Я совершенно уверен, никто не станет искать Зарака на дне колодца. Он улетел в Париж, многие видели это. Правда, следует считаться с Эмми, но тут я спокоен. А что меня волнует по-настоящему, так это бриллианты. Были ли они в пальто и нашла ли их Рита? Сомневаюсь. Прятал ли Зарак их на поясе? Тоже маловероятно. Он постоянно путешествовал и должен был быть готов ко всяким неожиданностям. Вместе с тем он не мог покинуть страну, не взяв их с собой. У меня было предчувствие, что нужно будет вытаскивать его из колодца. Думая об этом, я покрылся холодным потом. Но как еще узнать, не спрятал ли он бриллианты на себе? Как же достать его с такой глубины? Вошла Рита. «Садись и выслушай меня». Она села на край кровати. «Поезжай сегодня в Лондон. Покажи Эмми письмо и фото. Скажи ей, что ты нашла фотографию позади комода, а письмо в корзине для бумаг. Нужно убедить ее, помни об этом. Попробуй узнать, нет ли у нее денег. Возможно, она даже сообщит тебе о бриллиантах, если поверит в подлость Зарка. «Хорошо, Фрэнк, можешь рассчитывать на меня». Она уехала на машине, чтобы успеть к лондонскому поезду на 10.53. Как только шум мотора затих, я немедленно бросился к пальто. Вооружившись бритвой, распорол все швы и совершенно отодрал подкладку. Я разобрал на кусочки карманы, плечи. И отрезал обшлага у рукавов Напрасный труд. Там не оказалось ни бриллиантов, ни денег. Я сел и пристально посмотрел на пальто. Мое намерение отправиться вместе с Неттой в Америку казалось мне таким же далеким и неосязаемым, как прошлогодний снег. Я убил зарыка просто так ради 250 фунтов или ради пятисот. Если решу остаться с Ритой, но мне это совершенно не хочется. Меня интересует Ната. Я сделал комок из того, что осталось от пальто, отнес в амбар, обвязал эти тряпки проволокой, привязал к нему железяку и кинул в колодец. Она приехала после четырех часов. Как только я услышал приближение машины, бросился из дома, чтобы открыть ворота, у нее было напряженное и осунувшееся лицо, которое не предвещало ничего хорошего. Что случилось? Войдем, расскажу. Мы вошли в дом, и я запер за нами дверь. Она поверила? Думаю, да. Разве я тебе не говорил, что ты должна быть совершенно уверена в этом? Я хорошо сыграла свою роль. Я показала ей письмо и фотографию. Она стала совершенно белой. На нее было страшно смотреть. Она поверила тебе или нет? Не сразу. Она ничего не сказала, но после того, как прошло первое впечатление, она, безусловно, подумала, что я лгу. Я сказала ей, чтобы она позвонила в отель, в котором он всегда останавливался. И она сделала это? Да. Ей ответили, что его ждали, но он не приехал. Тогда, мне кажется, она начала верить мне. Я обзывала его всякими словами, сказала, что у меня нет ни гроша, что я отдала ему лучшие годы своей жизни. Что она тебе ответила? Вот это меня и беспокоит. Она ничего не сказала. Она сидела, как толстая свинья, и смотрела в окно. А потом... Я спросила ее, оставил ли он ей что-нибудь. Она ответила, ничего. Тогда я спросила, что мне теперь делать. Она гнусно улыбнулась и ответила, подождем новостей. Я ей сказала, что теперь-то он уже никогда не даст о себе знать. Она ответила, возможно. У меня создалось впечатление, что Эмми... Уверена в том, что он объявится и очень скоро. Она уверена, что он не может без нее обойтись. Ты думаешь, что она заподозрила что-нибудь? Безусловно, нет. Она уверена, что он бросил меня, но не верит, что он мог бросить ее. Прошла неделя. Рита попросила меня пошарить в амбаре, но я отказался. Я абсолютно уверен, что там ничего нет». Она пилит меня все время, чтобы я достал Зарака из колодца, но я не соглашаюсь. При мысли, что придется выуживать его, меня бросает в дрожь. Теперь все зависит от Эмми. Я уверен, она заговорит, когда убедится, что зарок бросил ее. Мы ждем. Рита далека от того, чтобы быть идеальной компаньонкой». Мы ладим с ней, как кошка с собакой, которые не могут расстаться. Я не выхожу отсюда. Если Эмми узнает, что я живу у Зарыка, наш план провалится. Каждый раз, когда слышу шум машины или шаги по аллее, несусь на верхний этаж, как сумасшедший. К концу восьмого дня у нас осталось лишь два фунта. Я решил с меня довольно. Дождался конца обеда, а потом грубо заявил — Завтра отправляюсь в Лондон. Она в этот момент закуривала сигарету, и я увидел, как спичка задрожала в руке. Зачем? Поискать денег. Через два дня мы будем на мели. И как ты собираешься это сделать? Один приятель должен мне 50 фунтов. Я поеду к нему и заберу их. Она не скрывала своего скептицизма. «Ты, конечно, вернешься вечером. Наверное. Если его не будет дома, мне придется задержаться. Во всяком случае, я позвоню тебе. Франк, что еще? Помнишь то, что я тебе сказал? Если обманешь, ой, закройся с этим. Что с тобой делается? Ведь не воображаешь же ты, что я пойду к девочкам. Я тебе не советую этого делать». «О, проклятие! Ты убиваешь меня! А твой Борис... Что с ним все-таки произошло?» «Почему ты спрашиваешь?» «Чтобы удостовериться, что он не шарит в окрестностях. Ты воображаешь, я прячу в своем рукаве девушку? Так почему бы тебе не прятать своего дорогого Бориса?» «Он умер», — сказала она, не глядя на меня. — Мне только и остается, что поверить тебе. Он умер в Каире шесть или семь лет назад. — Что с ним случилось? — Ты его отравила? — О чем ты говоришь? Она бросила на меня беспокойный взгляд. Я улыбнулся и да пошутил. — Только не говори мне, что ты его случайно отравила. — Не будь идиотом. — Ну Ладно, ладно. Не нужно изображать из себя леди Макбет. Квартира Нетты на Леннек-стрит находилась над антикварной лавкой. Я прибыл туда ровно в три часа. Несколько секунд топтался перед дверью, потом она открыла ее мне. На ней был голубой пуловер и черная юбка. Она была очаровательна, как всегда. — Мисс Нетта Гарстон живет здесь? — Фрэнк, дорогой! Как дела, малютка? Входи скорей. Я все время ждала тебя. Почему ты не написал и вообще не дала себе знать? Она уцепилась за мою руку так, будто боялась, что я могу исчезнуть, и поволокла в гостиную. Был очень занят. Я хотел написать тебе, но ты меня знаешь. Но вот я здесь, и если ты будешь приветливо, я проведу с тобой ночь. Я всегда очень приветлива, Фрэнки. Я сел, она устроилась на моих коленях, обняла меня за шею и прижалась ко мне лицом. Я стал тихонько гладить ее колено в шелковом чулке. — А что ты делал все это время? — Но Я не собирался рассказывать ей, что убил человека и бросил его в колодец. — Я потерял свое место, Нетта. — О, Фрэнки! — Не стоит об этом печалиться. — Такие вещи случаются. Зарек уехал в Париж... Ему больше не нужен телохранитель, и я теперь свободен». «А дело, о котором ты говорил? Ничего не вышло?» «Ну, об этом еще рано говорить. Зарок должен кое-что проделать в Париже. Как только все будет выяснено, я получу свою долю, так что нам нужно лишь подождать». «А ты можешь доверять ему? Он тебя не надует?» «Конечно, нет. Это была его мысль взять меня в дело». Ты действительно хочешь увести меня? Ну, конечно. Ты можешь быть спокойна. Фрэнки. Что, малышка, не останешься ли ты здесь до того момента, когда дело будет завершено? Я бы очень хотел, но это зависит не от меня. Мне нужно проделать небольшую работу в Манчестере, которая, возможно, принесет мне довольно много. Отправлюсь туда утром. А что за работа? А временная, ты не поймешь, что к чему. У тебя беспокойный вид, Фрэнки. Мне это не нравится. Слушай, Нэтта, да, не одолжишь ли ты мне немного денег? Она выпрямилась и посмотрела на меня. Послушай, дорогой, конечно. Ты знаешь, что стоит тебе лишь сказать. Каждый раз, когда я пыталась тебе помочь, ты отказывался от этого, В настоящий момент я совершенно без денег, но это будет недолго. Я все тебе отдам. Сколько тебе надо, дорогой? Десять фунтов? Мне кажется, что у меня есть такие деньги в сумочке. По правде говоря, мне нужно гораздо больше. Пятьдесят фунтов тебя не разорят? Тогда нужно пойти в банк. Но ты можешь позволить себе это? Может, директор банка? «Откажется дать тебе сразу такую сумму?» «Конечно, нет. Если ты и не возражаешь, то мне хотелось бы получить их как можно скорее. Она встала с моих колен. Мы пойдем немедленно в банк, а потом мы пообедаем и вернемся сюда. Идет? Превосходно. Мы могли бы пойти в кино сегодня вечером. Она села, чтобы заполнить чек. «Фрэнки? Да». Ты никогда не говорил мне о ней. На кого она похожа? Это миссис Зарык. Она, вероятно, отличная жена для Зарыка. А красивая? Была такой двадцать лет назад. <-up> о, значит, она старая женщина. Она в расцвете сил, мой ангел. Ей стукнуло пятьдесят, а на подбородке бородавка с тремя волосками — Очень сильна в шахматах и любит философствовать. Зарик очень слушается ее.